И как несколько дней назад снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых картонках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зелёных, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих картонках фигурные вырезы, а потом все меняются картонками, причём запутываются и кричат друг на друга, и хватаются за телефонный аппарат, и, наконец, Человечек в нелепом головном уборе забирает себе две зелёные и одну розовую картонку, причём розовую картонку он рвёт пополам и половину отдаёт девице, делающей вырезы. А шелушащийся незнакомец получает две розовые картонки, синюю толстую картонку еще ещё круглый металлический жетон с выбитой на нём надписью. И всё это минуту спустя отдают рослому человеку со светлыми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 неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта.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 Пожалуй, это скорее все-таки достаточно организованный мир, думал Максим. Дома выглядят довольно жизнерадостно. Почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня. А значит, недостатка в электроэнергии у них во всяком случае нет. Очень весело перемигиваются разноцветные огни над крышами. Улицы чисто вымыты, почти все люди одеты аккуратно. А что до сонувшихся лиц... Что ж, мир бедный, не совсем здоровый, и тем не менее достаточно благополучный на вид.